Глава девятая. Четвертый месяц зимы, шестой день. Первое. Имхотеб сидел перед Исой. «Они все говорят одно и то же», — раздраженно сказал он. «По крайней мере, это удобно», — заметила Иса. «Удобно? Что за странные слова ты используешь?» Иса усмехнулась. «Я знаю, что говорю, сын мой». «Мне предстоит решить, говорят ли они правду», — напыщенно произнес им Хатеп. «Ты не похож на богиню Маат и не можешь взвесить сердца на весах, как Анубис». «Был ли это несчастный случай?» — жрец с сомнением покачал головой. «Не следует забывать, что объявление моих намерений в отношении неблагодарной семьи могло стать причиной бурных страстей. Это уж точно. подтвердила его мать. «Страсти были. Крик стоял такой, что я, сидя здесь, все слышала. Кстати, ты на самом деле собирался так поступить?» Имхотеп смущенно поёрзал. «Я пребывал в гневе, когда писал это», — пробормотал он. «И мой гнев был оправдан. Следовало преподать им хороший урок». «Другими словами», — заключил Иса, «ты просто пугал их, так?» «Моя дорогая мать, какое сейчас это имеет значение?» «Понятно. Ты сам не знал, что будешь делать. Сумбур в голове, как обычно». Имхотеп с трудом сдержал раздражение. «Я просто хочу сказать, что теперь это уже не важно. Речь идет об обстоятельствах смерти на Фред. Если я буду вынужден признать, что кто-то из членов моей семьи может быть таким безответственным, «Нездержанным и безрассудным в своем гневе. Сделать такое с женщиной, то я... Я просто не знаю, как поступить. В таком случае можешь считать, что тебе повезло. Все они рассказывают одну и ту же историю», — сказала Иса. «Никто ни на кого не намекает, правда?» «Нет». «Тогда почему бы тебе не считать инцидент исчерпанным, нужно было взять девушку с собой на север? Я тебя предупреждала». «Значит, ты веришь?» «Я верю в то, что мне говорят», — с нажимом произнесла Иса. «Если это не противоречит тому, что я видела собственными глазами, которые теперь почти ослепли, или слышала собственными ушами. Ты ведь расспрашивал Хинет? Что она тебе сказала?» «Она очень переживает. Очень. За меня». Иса вскинула брови. «Вот как. Ты меня удивляешь». «Ухи нет», — вздохнул Имхотеп, «доброе сердце». «Совершенно верно. И очень длинный язык. Но если переживание по поводу твоей потери — ее единственная реакция, то я бы считала дело исчерпанным. У тебя хватает других забот». «Да, действительно». Имхотеп встал, снова приняв важный и самоуверенный вид. Яхмос ждет меня в центральной комнате с неотложными делами, которые требуют моего вмешательства как говорится даже в горе не следует забывать о главном он поспешно удалился иса насмешливо улыбнулась ему вслед, но затем ее лицо снова помрачнело вздохнув она покачала головой второе яхмос ждал отца вместе с камени Он объяснил, что Хори надзирает за работой бальзамировщиков и изготовителей саркофага, которые завершали приготовление к погребальной церемонии. Путь им хотя бы домой после получения известия о смерти на Фред занял несколько месяцев, и теперь почти всё было готово к погребению. Тело, долго пролежавшее в рассоле, привели в порядок, умастили, натерли солью, обернули полотном, и поместили в саркофаг. Яхмос объяснил, что приказал вырезать маленькую погребальную камеру рядом с гробницей в скале, предназначенной для самого Мхотепа. Далее он подробно остановился на своих распоряжениях, и Мхотеп их одобрил. «Ты хорошо справился», — ласково сказал он, проявил рассудительность и сохранил ясную голову. От этой неожиданной похвалы щеки сына залил румянец. «Конечно, бальзамировщики Ипи и Монту обходятся недешево», – продолжал им Хатеп. «Эти канопы, к примеру, кажутся мне неоправданно дорогими». Сноска. Канопы от греческого названия древнеегипетского города в Устье Нила. Четыре высоких сосуда из алебастра или фаенса, в которые помещали внутренности покойного, вынутые при бальзамировании. и которые ставили в специальный ящик с рельефными изображениями богинь-покровительниц. Исиды, Нефтиды, Мут и Нейд. Ненужная роскошь. А некоторые расценки непомерно высоки. Но хуже всего то, что эти бальзамировщики нанимаются семьей наместника. Они считают, что могут назначать самую высокую цену, какую только пожелают. Было бы куда дешевле обратись-то к кому-то менее известному. «В твое отсутствие», — ответил Яхмос, — «мне приходилось все решать самому, и я хотел оказать должные почести наложницы, которая была тебе так дорога». Имхотеп кивнул и похлопал Яхмоса по плечу. «Ты руководствовался благими намерениями, сын мой. Я знаю, что ты обычно чрезвычайно благоразумен в денежных делах, и ценю, что в этом случае ты согласился на лишние траты, чтобы доставить мне удовольствие». Но все равно я не чеканю деньги, а наложница... Э, всего лишь наложница. Сдается мне, что нужно отказаться от самых дорогих амулетов и посмотрим, нет ли еще каких-то способов сократить наши затраты. Камени, прочти статьи расходов. писец зашелестел папирусом, яхмаз с облегчением вздохнул. Третье. Кайт медленно прошла от дома к озеру и остановилась рядом с детьми, игравшими под присмотром матерей. «Ты была права, Сатипи», — сказала она. «Мертвая наложница совсем не то, что живая наложница». Сатипи посмотрела на нее затуманенным невидящим взглядом. «Что ты имеешь в виду, Кайт?» — спросила Ренисенп. «Для живой наложницы ничего не было жалко. Ни одежд, ни драгоценных камней». Не даже наследство крови и плоти имхотепа. А теперь он озабочен тем, чтобы сократить расходы на погребение. В конце концов, зачем тратить деньги на мёртвую женщину?» «Да, Сатипи, ты была права». «А что я сказала?» – пробормотала та. «Уже не помню». «И правильно», – согласилась Кайт. «Я тоже всё забыла. Иренисенп». Последняя молча смотрела на свою невестку – В ее голосе было нечто неприятно поразившее Ренесенб, намек на угрозу. Она привыкла считать Кайт недалекой женщиной, тихой, покладистой и незаметной. Теперь ее удивило, что Кайт и Сатипи как будто поменялись ролями. Властная и агрессивная Сатипи стала покорной, почти робкой, а тихая Кайт теперь, похоже, подчинила себе Сатипи. Но характер людей не меняется? подумала Ренесенб. Или меняется? Она не знала, что и думать. Неужели за несколько недель Кайт и Сатипи на самом деле стали другими, или перемена в одной из женщин стала причиной перемены в другой? Это Кайт сделалась агрессивной? Или она просто кажется такой из-за неожиданной перемены, случившейся с Сатипи? Последняя действительно изменилась. Не повышала голоса, из которого исчезли привычные визгливые нотки. Передвигалась по дому и двору нетвёрдой робкой походкой, стараясь не привлекать к себе внимания. От прежней самоуверенной манеры не осталось и следа. Ренесенб приписывала эти перемены потрясению, вызванному смертью на Фред. Но ей казалось странным, что последствия не проходят так долго. От Сатипи можно было ждать, невольно подумала Ренесенб, что она будет открыто радоваться внезапной и безвременной смерти наложницы, а женщина нервно вздрагивала при каждом упоминании имени Нафрет. Даже Яхмас, похоже, избавился от постоянных придирок и упрёков и в результате стал держаться увереннее. В любом случае перемены в Сатипе всем пошли на пользу, по крайней мере, так считала Ренесенб, но смутное беспокойство не покидало её. Вздрогнув, она отвлеклась от своих мыслей и наткнулась на хмурый взгляд Кайт. Видимо, невестка ждала подтверждения последним произнесенным словам. «И Ренесенп», — повторила Кайт, — «забыла». Внезапно Ренесенп захлестнула волна возмущения. «Ни Кайт, ни Сатипи, ни кто-то другой не смеют указывать ей, что помнить, а что нет». Она с вызовом посмотрела на Кайт. «Все женщины в семье», — сказала Кайт. должны быть заодно. Наконец Ренесенп обрела дар речи. Почему? громко спросила она. Потому что у них общие интересы. Ренесенп решительно покачала головой. Я человек, а не только женщина, подумала она. Я, Ренесенп, и вслух сказала. Всё не так просто. Ты желаешь нам неприятностей, Ренесенп? Нет, И, кстати, что ты имеешь в виду под неприятностями?» «Все, что было сказано в тот день в центральной комнате, лучше забыть». Ренесен просмеялась. «Ты глупа, Кайт. Слуги, рабы, моя бабушка. Все слышали? Зачем делать вид, что ничего не было, если оно было?» «Мы разозлились», — голос Сатипи звучал глухо. «Это были всего лишь слова», — сказала она и с каким-то лихорадочным раздражением прибавила. «Перестань об этом говорить, Кайт. Если Ренесенб хочет неприятностей, пускай». «Мне не нужны неприятности», — возмущенно ответила Ренесенб. «Но это глупо, притворяться». «Нет», — возразила Кайт. «Это мудро. Подумай о Тети. У Тети все в порядке». «У всех все в порядке. Теперь, когда Нафред мертва», — улыбнулась Кайт. При виде этой тихой, безмятежной, довольной улыбки Ренесенп снова захлестнула волна протеста. И все же Кайт была права. Теперь, когда на Фред не стало, все тряслось. Сати, Пикайт, она сама, дети, все спокойно и мирно. Никаких опасений за будущее. Чужак, незнакомец, от которого исходила угроза, теперь исчез. Навсегда. Но откуда тогда эти странные чувства, которые она испытывает при мысли Анафред? Откуда это ощущение превосходства мертвой девушки, которая никогда не нравилась? Анафред была дурным человеком, и теперь она мертва. Почему же Ренесенб никак не может успокоиться? Откуда этот внезапный приступ жалости или чего-то большего, чем жалость, скорее сочувствие и понимание? Ренесенб недоуменно покачала головой. Она долго сидела у пруда, когда остальные ушли, и тщетно пыталась разобраться в путанице своих мыслей. Солнце уже опустилось к горизонту, когда проходивший по двору Хори заметил Ренессенб и сел рядом. «Уже поздно, Ренессенб. Солнце садится. Нужно идти в дом?» Его тихий серьезный голос успокоил ее, как всегда. Она повернулась к нему с вопросом. «Должны ли все женщины в семье быть заодно?» «Кто тебе такое сказал, Ренесенп?» «Кайт, а не Сатипи!» Ренесенп умолкла на полуслове «А ты хочешь иметь собственное мнение?» «Мнение. У меня не получается, Хори. В моей голове все перемешалось. Люди ставят меня в тупик. Все они не такие, какими я их считала». Сатипи всегда казалась мне смелой, решительной, властной, но теперь она слабая, неуверенная, даже робкая. Какая из этих женщин настоящая Сатипи? Люди не могут за день так измениться. За день не могут. А Кайт всегда мягкая и послушная, позволяющая всем помыкать собой. Теперь она нами командует. Похоже, даже себе к ее побаивается. И Яхмас изменился. Раздает указания и ждет, чтобы ему повиновались. И все это тебя смущает, Ренесенб? Да, потому что я не понимаю. Иногда мне в голову приходит мысль, что даже Хинет не так им кажется. Она рассмеялась, словно от нелепости такого предположения. Но Хори молчал. Его лицо оставалось серьезным и задумчивым. Ты ведь никогда не думала о других людях, Ренесенб? «В противном случае ты бы поняла». Он помолчал немного, затем продолжил. «Ты знаешь, что во всех гробницах есть фальшивая дверь?» Ренесен удивленно посмотрела на него. «Да, конечно». «У людей так же. Они делают себе фальшивую дверь, чтобы обмануть других. Если они знают о своей слабости и никчемности, то строят внушительную дверь из самоуверенности, бахвальства». преувеличенной властности и со временем сами начинают верить, что эта дверь настоящая. Они думают, и остальные тоже, что на самом деле такие. Но за этой дверью Ренесенб — голая скала. А когда приходит реальный мир и касается их пером правды, тогда и проявляется их истинная сущность. Мягкость и покорность Кайт принесли ей желаемое — мужа и детей — Глупость облегчала ей жизнь, но при появлении опасности Кайт показала, кто она на самом деле. Она не изменилась, Ренессент. Сила и безжалостность всегда жили в ее душе. «Но мне это не нравится, Хори», — с детской непосредственностью сказала Ренессент. «Это меня пугает. Все не такие, какими я их считала, а я сама. Я ведь всегда одинаковая». «Правда?» — улыбнулся Хори. «Тогда почему ты -то сидела тут несколько часов, наморщив лоб, вспоминая и размышляя? Разве прежняя пта, которая уехала с Хеем, так поступала?» «О нет, ей не было нужды». «Видишь, ты сама все сказала. Вот слово, которое обозначает реальный мир. Нужда». Ты не тот веселый и беззаботный ребенок, каким всегда казалось, и не принимаешь все за чистую монету. Ты не просто одна из женщин в доме, ты Ренисенб, который хочет иметь собственное мнение, которое размышляет о других людях. Я думала о фред, медленно проговорила Ренисенб. О чем именно? О том, почему я не могу ее забыть. Она была плохим, жестоким человеком, старалась доставить нам неприятности, и она мертва. «Почему же я не могу успокоиться?» «Ты не можешь успокоиться?» «Нет, я пытаюсь, но...» Ренесенпу молкла и растерянно провела рукой по глазам. «Иногда мне кажется, что я знаю, Нафред Хори». «Знаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Не могу объяснить...» Но время от времени мне чудится как будто она тут, рядом со мною. У меня такое ощущение, словно я, это она. И я понимаю, что она чувствовала. На фред была очень несчастна, хори. Теперь я это знаю, хотя раньше не догадывалась. Она хотела обидеть всех нас, потому что была очень несчастна. Ты не можешь этого знать, ренесен. «Нет, конечно, знать я не могу, но я чувствую. Ее страдания, ее горечь, черную ненависть – все это я однажды видела на ее лице, но не поняла. Должно быть, фред кого-то любила, а потом что-то случилось. Может, он уехал или умер, но она стала такой, стремящейся причинять страдания и боль. Да, ты можешь говорить что угодно, Но я знаю, что права. Она пошла в наложницы к старику, моему отцу, приехала сюда, и мы не взлюбили ее, а она думала, что сделает нас такими же несчастными, как она сама. Да, все так и было. Хори с любопытством смотрел на нее. «Ты так уверенно говоришь, Ренесенб? Но ты ведь плохо знала, Нафред. Я чувствую, что это правда, Хори». Я чувствую ее на фред иногда мне кажется что она стоит рядом со мной понимаю они долго молчали было уже почти темно Ты ведь убеждена что смерть на фред не была случайной да тихо спросил хори думаешь ее столкнули вниз Ренисен подпрянула услышав собственные мысли обличенные в слова нет нет не говори так Но мне кажется, лучше произнести это вслух. Ты ведь все равно так думаешь, правда? Я... Да. Хори задумчиво кивнул. И ты считаешь, что это дело рук Сибека? А кто еще мог это сделать? Помнишь, как он убил змею? И еще его слова в тот день, когда умерла Нафред, прежде чем он выбежал из комнаты. Да, я помню, что тогда сказал Сибек. но слова и поступки совсем не одно и то же. Ты не веришь, что ее убили? Верю, Ренессент. Но ведь это только мое мнение. У меня нет доказательств, и я не думаю, что доказательства найдутся. Вот почему я подталкивал имхотепа, чтобы он согласился считать смерть девушки несчастным случаем. Кто-то столкнул на Фред, но мы никогда не узнаем, кто. Ты хочешь сказать, что это не Сибек? Я считаю, что убийца не он. Но, как я уже сказал, нам не суждено узнать, так что лучше об этом не думать. Но если не себе, кто-кто?» Хори покачал головой. «Даже если бы я кого-то подозревал, я могу и ошибаться, поэтому лучше промолчу». «Но в таком случае мы никогда не узнаем!» В смятении воскликнула Ренессент. «Может, Хори колебался? Может, так лучше? Не знать? Не знать!» Ренессент вздрогнула. «Но тогда... Хори, мне страшно!»